Слава двадцатая. Я вернулась в башню и чуть не налетела на тофу. «Энни, покажи руки!» Прислужница, осуждающая подсокала языком. «Ох уж это, Трин! Нет сладу с девчонкой! Норовистая, как дикая кобылица! Испортила мне помощницу! А я ведь думала отправить тебя на кухню, крупу перебирать. И что теперь? С такими руками от тебя толка не будет!» Я кивнула. «Скорей бы, вельды ушли!» Буркнула женщина. «Ух, болтаю с тобой. Праздник вечером, а я ничего не успеваю!» Воскликнула прислужница и, кинув еще один сожалеющий взгляд на мои повязки, убежала. «Праздник?» Но спросить я не успела, прислужницы рядом уже не было. А в самой башне стало как-то неожиданно многолюдно и шумно. Дверь хлопала без остановки, впуская женщин, И все они бежали, говорили, спешили. Я отошла в сторонку, потому что меня едва не снесли девы с огромными корзинами. Башня стала похожа на огромный пчелиный рой, в котором все что-то делали, а самое главное — что-то понимали. Я ничего не делала и ничего не понимала, поэтому сочла за лучшее потратить монеты и, наконец, купить себе необходимые женские мелочи. Никто меня не остановил и не окликнул, когда я вышла из башни, и направилась к устрашающему мосту, парапету, прилепившемуся к скале. Стараясь не смотреть вниз, я доползла до основной части города. Пошла мимо домов, все дальше углубляясь в паутину улиц и с интересом рассматривая жизнь Карнахельма. Вот прошла красавица дева, неся корзину с бельем, а вот стучит молотом под навесом кузнец. Вот носятся мальчишки, растопырив руки и изображая полет Хёгга. Я улыбнулась последним, проходя мимо. Хёгги были повсюду. Каменные. Они держали чаши с углями на стенах домов, взбирались по скалам черными изваяниями, возвышались над крышами, угрожающие растопырив крылья и оскалив пасти с железными клыками. Некоторые выглядели столь правдоподобно, что я порой шарахалась в сторону, увидев вылезающего из брусчатки дракона. Похоже, каждый житель Карнахельма считал своим долгом украсить жилище каменным или железным чудовищем. Возможно, они верили, что изваяние их защитят. Встречные ильхи провожали меня взглядами, но вопросов не задавали, лишь глазели. А я рассматривала то, что скрывали деревья и густые заросли разрушенные дома. Их было много. Остановившись у одного, я тронула пальцем остаток стены и вздрогнула. Камни обожгли холодом. А ведь даже дорога хранила тепло весеннего солнца. Но на развалинах дома вился морозный узор, словно гранит впитал вечную стужу. Такой дом даже нет смысла восстанавливать. Внутри поселилась зима. Ледяные драконы. А Вот кто это сделал. Их дыхание способно и камень превратить в стекло, так говорила Тофу. Рассказывать о снежных чудовищах прислужница не хотела, но кое-что узнать все же удалось. Дикая стая нападает на Карнахельм уже много лет. Жители что только не делали, чтобы избавиться от напасти, но все безрезультатно». А лишь после Билтвейда ледяные исчезали на несколько месяцев. Пояснять последнее Тофу не стало и явно разозлилась. Я снова погладила ледяные камни и нахмурилась. История с нападениями не давала мне покоя, потому что часть меня отказывалась верить в причастность ледышки, хотя разум и твердил, что Хёк — дикий зверь, и мне не стоит его оправдывать — «Но почему я знаю этого дракона совсем другим?» «Да, хёгги — хищники, но вокруг Хельма полно зверья. Зачем нападать на город и людей? Разве это не странно?» Из-за сосен потянуло ароматом выпечки, и мой живот заурчал, напоминая о пропущенной трапезе. Я двинулась вперед, жадно принюхиваясь, и оказалась на широкой улице. С двух сторон — Здесь примостились под открытыми деревянными навесами торговцы. Я с любопытством осмотрела поделки из камня и железа, начиная от посуды и заканчивая изящными браслетами и бусами. Мастерство местных ремесленников поражало, и я лишь хлопала глазами, удивляясь. У юной девочки в глубине улицы я выбрала несколько лент для волос и гребень, чтобы не расчесываться пальцами. Сложила покупки в тканевый карман-мешок, пристегнутый к поясу, и двинулась дальше. Похоже, на этой улице можно было купить все, что душе угодно, начиная от тканей и украшений и заканчивая едой. В стороне исходили ароматным паром котлеты с густой похлебкой рядом шипела на углях рыба и сочные куски мяса, а еще тут продавали сладости. Я облизнулась, размышляя, чем угоститься, и не успела решить, как рядом выросла фигура молодого Ильха. «Бери, тебе понравится!» Со странной интонацией сказал он, протягивая сдобный крендель. «На меду, сладкий. Хочешь?» Я покосилась на подарок и мотнула головой. Все же уроки Рагнвальда даром не прошли, и что из рук мужчин не стоит брать еду, я усвоила. Отступила и почти налетела на другого ильха, подошедшего сзади. У этого в руках была глиняная кружка полная сочных ягод. «Лучше возьми у меня!» С той же тягучей нотой в голосе протянул незнакомец. Ильхи, оба черноволосые и молодые, смотрели на меня с одинаковыми улыбками и ожиданием в глазах. У того, что с кренделем, радужки глаз были черными, как дёготь. Плечи укрывал роскошный серебристый мех, а лицо перечеркивал шрам. А у того, что стоял справа, Глаза светились темным янтарем, и его торс закрывала лишь кожаная безрукавка, и у обоих на боку красовались тяжелые мечи. Я нервно сглотнула. Темноглазый зыркнул недовольно на соперника и снова улыбнулся мне. «Не хочешь крендель? Возьми орехи или сладкое молоко. За такую деву я ничего не пожалею». «Зачем тебе, меченый Ильх, пусть и с дарами?» — хмыкнул янтарноглазый. — Возьми мои ягоды, не пожалеешь. Никто еще не пожалел, что пошел с Дьярви. За твои красные волосы и глаза цвета моря я буду любить тебя, как никто и никогда, вот увидишь. — Хвастун! — презрительно фыркнул Ильх со шрамом. — Зачем такой деве твои никчемные ласки? В моем доме ее ждут угощения и дары. Я а шалела переводила взгляд с одного ильха на другого. «Это они меня так... Э, покупают?» «Идем со мной, дева!» Жарко выдохнул Дьярви. «Не пойду я никуда!» Шарахнулась я в сторону, уже жалея, что вообще вышла из башни Реара. «Пропустите!» «Откуда же ты такая взялась?» Протянул Меченый, одаривая меня голодным взглядом. Словно сама посланница Хелехега явилась в Корнахельм. «Конечно, ты не пойдёшь за жалкие ягоды. Я дарю тебя золотом. В моей сокровищнице дары не хуже, чем у Риара». «И кто здесь хвостун?» Мягко протянул Дьярви, сообразив, что добыча ускользает. Шагнул ко мне, заглядывая в глаза. «Красивый!» — с каким-то хмурым удивлением осознала я. Молодой, сильный, горячий. И смотрит так, что щеки сами собой краснеют. Да и второй хорош, надо признать. Вот только лучше бы мне от обоих держаться подальше. Пустите. Я попыталась обойти ухажоров но они плавно переместились, закрывая мне дорогу. Я оглянулась растерянно но увидела лишь заинтересованные взгляды еще парочки воинов. Кажется... И эти прикидывали, как завлечь чужанскую деву в свою постель. «Не хочешь наших даров? Назови, чего желаешь!» выдохнул Меченый. «Ничего, у меня муж есть!» «И почему он отпустил такую деву одну до безбрачного пояса?» Дьярви поднял брови. «На тебе ни браслета Лерин, ни пояса Венлерии!» «Значит, ты дева свободная!» «Пошли вон!» Раздался за спинами Ильхов каркающий женский голос, и, к моему удивлению, мужчины тут же расступились, пропуская меня. А я увидела незнакомку. У нее было странное лицо, коричневое от загара, горбоносое, тонкогубое и морщинистое. Я не сразу поняла, что именно меня поразило, а потом осознала. Она была некрасива и стара. Серое платье висело на сухом теле пыльной тряпкой, пеги и волосы переплетало множество веревок, свалявшихся от грязи. С дряблой шеи свисало множество амулетов, бусины, звериные клыки, фигурки из камней и дерева. Но больше всего было перьев. Тело старухи укрывал плащ. «Вельда». Мне хотелось заглянуть незнакомки за спину, чтобы увидеть, как много перьев на ее плаще, но, конечно, я не стала этого делать. Ильхи недовольно нахмурились, вмешательство им не понравилось, но возражать не стали, лишь кинули на меня острые взгляды и ушли. Женщина же приблизилась, тяжело опираясь на палку, и вдруг ткнула в меня пальцем. «Убирайся из Карнахельма!» резко произнесла она, и я опешила. «Сегодня же!» «Прочь!» «Что?» «Пошла вон, говорю!» «Уходи, вельда. «Вы меня с кем-то путаете. Кто вы? Почему вы меня гоните?» От волнения я даже забыла, что на фьордах не обращаются на «вы». Крылатая по птичьи склонила на бок голову. «Гоню!» Она фыркнула, прищурила светлые глаза. «Я тебе помогаю!» «Глупый птенец!» «Вы меня с кем-то перепутали?» Осторожно сказала я, незаметно оглядываясь. «Отлично. Повезло познакомиться с местной сумасшедшей. На нас косились, но обходили стороной. Даже вооруженные мечами и кинжалами воины, словно никто не желал приближаться к Вельде». «Ничего я не путаю», — буркнула женщина. «Ты?» «Птенец из мертвых земель! Как давно я не встречала таких! И еще столько же встречать не хочу! Пошла вон!» Точно свихнувшаяся. Я осторожно отступила на шаг, гадая, что будет, если брошусь бежать. Рядом с незнакомкой мне было не по себе, и лишь воспитание удерживало от того, чтобы не броситься на утек. Но Вельда вдруг глянула совершенно разумно. «Да не трясись, глупая девчонка. Тебе не стоит ходить одной. В Карнахельме слишком много ильхов с горячей кровью, а ты чужая. Идешь, словно факел, со всех сторон на тебя глазеют». Старуха хрипло рассмеялась. «Можешь звать меня Гунхельд. А ты кто, Вельда?» «Эннис, ну, я не Вельда». «Ты разорвала путы на ястребе. Я знаю!» — хмыкнула старуха. «Видать, не все убили в тебе мертвые земли. Что-то Фьордом удалось пробудить. Но поговорили и хватит. Убирайся из Карнахельма. Птичьи кости сказали, что будет. Уходи!» Я моргнула. «Это она о чем?» Женщина вдруг шагнула слишком близко, Я ощутила ее сладковатое дыхание. «Твоя стая была очень плоха», — зашептала Вюльда. «Так плоха, что не научила своего птенца летать, не научила быть свободной, почти убила. Мертвые земли всех убивают, я-то знаю. Мертвые земли не знают истину, ослепли и оглохли. Там тяжело дышать таким, как мы. Ты сбежала». «Я сбежала, но крыльев нет, так, птенец?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь? Кто ты?» Я лихорадочно пыталась сложить в голове горячечные фразы. Вельда сбежала из мертвых земель, из конфедерации?» «Неужели эта женщина тоже родилась за туманом? Но как она попала на фьорды? Программа переселения началась лишь несколько лет назад а до нее эти земли и вовсе считались недоступными нет это совершенно невозможно вельда рассмеялась мне в лицо ты ничего не понимаешь птенец если судьбе угодно круг замкнется путь приведет туда где ты должна быть и в тумане есть тропы только мало кто знает эти тонкие нити еще держат жизнь в мертвых землях но тебе нельзя здесь оставаться. Уходи из Карнахельма. Птичьи кости не врут. От горячечного шепота стало не по себе. Я попятилась. «Мне надо идти. Извините», — выдавила я. «Я никогда не ошибаюсь». И крылатая вдруг положила ладонь на мою грудь под ключицы. И светлые глаза ее потемнели, налились пугающей темнотой, Хотелось отойти или закричать, но я не могла. Так и стояла. «Я их вижу. Птенцов. Всегда вижу. Тех, в ком живет крылатый дух!» — шепнула Гунхельд. «Но у твоей птицы сломаны крылья. Она никогда не летала. Я плачу, когда смотрю на нее. Надо взлететь, надо... Эх, смерть идет!» я вижу по щекам женщины потекли слезы и я до боли прикусила щеку оживленная площадь исчезла ильхи девы котлы и рыба растворились я видела лишь блеклые глаза и ощущала ладонь на своей груди и что то странное внутри словно там под кожей и правда жила птица и она беспомощно поднимала перебитые крылья раздевала желтый клюв в беззвучном крике Я всхлипнула, не понимая, что со мной творится. И что это такое странное и страшное бьется изнутри? Старуха кивнула. Вот так, птенец, ты ее услышала. Я отступила. И вернулась в площадь. Потянула подгоревшей рыбой, зазвучали голоса, смех, звон. Птичьи кости показали мне то, что грядет. Она горестно вздохнула. «Показали тебя. Плохая весть. Птица, которая не умеет летать, разобьешься. Огонь, железо, смерть. Уходи из Корнахельма, иначе будет беда. Для всех. У тебя еще есть иной путь. Уходи!» Она взмахнула плащом и пошла прочь. Ильхи перед ней испуганно расступались. Я качнулась следом, потому что ничего не поняла, но старуха удалялась удивительно быстро. Ее плащ был покрыт перьями целиком от ворота до подола. Разговор со старой Вельдой оглушил. Я убеждала себя, что не стоит обращать внимания на глупости сумасшедшей, но почему-то успокоиться не получалось. И мне казалось, что я все еще слышу птицу, что живет внутри. Но разве это не бред? Я глотала холодный воздух с привкусом соли и хвои, смотрела на каменных драконов, на скалы и туман и не знала, что думать. Фьорды что-то меняли во мне. Пробуждали скрытое, словно давний сон, когда-то виденный, но забытый. Счастливое воспоминание, погребенное под гнетом серых будней. Неизведанное, но необходимое. Я ощущала это внутри и задыхалась, пытаясь распознать, Я не понимала, что происходит со мной. Несколько часов я бродила по городу, плохо понимая, куда иду. Невидящим взглядом рассматривала стены, заплетённые вьюнком, и скалы, покрытые мхом, трогала шершавые деревья и глотала воду, вытекающую из каменного уступа. К счастью желающих, одарить меня сладостями и своей любовью больше не было. Ильхи просто проходили мимо. А когда я очнулась от своих раздумий, то поняла — Что они двигаются вполне целенаправленно. Дородная женщина отпихнула меня с дороги, потому что я застыла, мешая движению. А что происходит? Ты соскал, что ли, свалилась? отозвалась она. В Карнахельме новый риар! И кто же? удивилась я. А как же Бэнкт?» Но женщина уже ушла. А у следовавших за ней мрачных воинов я спрашивать побоялась. Молча пристроилась в хвост процессии, вертя головой. Мы миновали множество улиц и ступеней. Оказывается, в своих раздумьях я умудрилась забраться на скалу. Толпа вынесла меня на главную площадь города, от которой тремя лучами расходились мосты. Со всех сторон текли ильхи и девы, и все несли ветви и плошки с огнем. Я оглянулась на возвышающийся позади город. В наступающих сумерках казалось, что Карнахельм охвачен тысячью мерцающих звезд или ручьями огненной лавы, текущей с гор. А в центре площади высился помост, на котором стоял Рагнвальд. Я затаила дыхание, глядя на Ильха. Одежды на нем не было, если не считать кожаной набедренной повязки. Белые волосы узлом завязаны на макушке, и взгляд совершенно стеклянный, мертвый. «Что здесь происходит?» «Энни!» Рядом возникла Тофу. «Ты где была?» «Я тебя везде ищу. Риар велел присмотреть. Лучше возвращайся в башню, девочка!» «Риар?» «Так, значит, Рагнвальд стал Риаром?» «Как только его свяжут с Карнахельмом...» кивнула прислужница. Я нерешительно глянула в сторону башни. «Уйти?» Разум подсказывал, что да, но любопытство заставляло остаться. «Что может со мной случиться на этой площади? Здесь полно людей. Да и Тофу не даст в обиду». «Я останусь», — решительно сказала я. Тофу хотела возразить, но толпа всколыхнулась, заволновалась. «Где это видано, чтобы у города над был беловолосый Риар?» — недовольно произнес кто-то за спиной. Я напряглась, вслушиваясь в голоса Ильхов. Тофу рядом поджала губы, но промолчала. «Никогда такого не бывало», — согласился другой голос. «Да наши предки смотрят из незримого мира и не верят тому, что видят. Всегда в Карнахельме правили потомки Лагерхёга и при моем отце». «И при его отце, и при его...» «Точно, так и было», — подхватили другие. «А новый Риар, хоть и брат бэнг Тахега, да голова ведь белая, белая, а глаза, словно морозная ночь, ох, лютые, страшно». «Не к добру». Ропот прокатился по площади холодной волной. Я отчаянно сжала свои раненые ладони. Хотелось закричать, что-то сделать, — убедить этих глупых людей, что нет ничего дурного в ледяном Хёге и в новом Риаре. Каким бы ни был Рагнвальд, в одном я не сомневалась. Он любит свой город. А недовольный ропот все нарастал. Не выдержав, я хотела что-то крикнуть, и вдруг увидела перо. Белое, с черными пестринками. Савиное. Оно кружило в воздухе и упало на мою протянутую ладонь. А говорят, в городе видели посланницу Хелихёгга, деву с красными волосами. Звонко произнес новый голос. А это добрый знак. Точно, видели. Меченый Бьорн только о ней говорит. Тофу чуть слышно фыркнула и незаметно закрыла меня своим большим телом. Я глянула с благодарностью. Все же, как переменчива толпа. Вот желала разорвать беловолосого Ильха, А вот уже бурлит, решив, что Хельхёк его благословил. Я сжала совиное перышко и уже спокойнее осмотрелась. Горожане явно приоделись для торжества. На всех красовались шкуры и многочисленные украшения. Особенно много их было на девах Карнахельма. Молодые красавицы стояли отдельно в первых рядах. И каждая сияла, как начищенная монета. Серьги, бусы, броши и браслеты, тонкие светлые наряды, еловые венки и голые руки, словно девы не боялись вечернего холода. Я лишь моргнула удивленно, рассматривая прелестниц, и плотнее запахнула свой плащ. «Эти девы похожи на наречённых в ожидании жениха», — прошептала я. Тофу глянула удивленно. «Конечно, ведь сегодня великий день. Новый Риар выберет спутницу, увезет за собой в ночь, а дарит дарами и зовом. В ночь жертв он особенно сильный. Ты разве не знаешь? После такой ночи любая родит сына, который сможет поймать душу Хёга. Эх, была бы я помоложе, тоже попытала бы счастье. А если дева угодит, то, может, и венец нареченный заслужит». Я снова моргнула. «Значит, вот как!» В стороне прозвенел незнакомый музыкальный инструмент. Звук, тонкий и звонкий, дернул нервы. И следом десяток ильхов ударили мечами по деревянным щитам, выбивая равномерный ритм. Звук, дикий и первобытный, полетел над площадью, вплетаясь в души. Я перевела взгляд на помост. С четырех сторон вспыхнули зажженные факелы, и Рагнвальд вздрогнул. Слева к нему приблизился Ильх. Его голову закрывал огромный звериный череп, а голый торс укрывала волчья шкура. В руке он держал чашу и, обмакнув ладонь в жидкость, коснулся руки нового Реара. На предплечье остался красный след. «Что это?» — испуганно пробормотала я. «Что происходит?» Кровью, жертвами и древними словами старейшины свяжут Рагнвальда Хёгга с городом. Шепотом пояснила Тофу. Это усилит зов Риара и станет печатью. Души всех живых существ, что сегодня ступят в незримый мир, расскажут перворожденным Хьогам о новом Риаре Карнахельма, попросят за него и за нас. Сильный Риар способен защитить, дать силы, здоровья, детей и процветания. Пусть примут наши дары перворожденные. Я перевела шалелый взгляд на помост. Сейчас рядом с Рагнвальдом был Кимлет. Я узнала его фигуру. Лицо тоже скрывал звериный череп. Побратим Бенгта тоже оставил на теле Риара кровавый след, а потом вытащил на помост рычащего горбоволка и одним движением перерезал тому горло. Я прижала к губам ладонь, сдерживая крик. Рагнвальд смотрел вперед невидящими глазами. На белых волосах темнели кровавые полосы. И я выпрямилась, медленно убрала руку. Цивилизованная часть меня пребывала в шоке, хотелось закричать «Варварство!». Но я уже не в конфедерации, а у фьордов свои законы. Здесь правят хёгги, сила и... да, кровь. «Надо принимать это с уважением, раз я выбрала фьорды своим домом». Следующий воин вылил на Рагнвальда кровавое подношение и заколол у его ног блеющую козу. Олень, барс, дикий вепрь. Жертвы рычали, ревели, скулили. Глухой стук и серебряный звон смешивались со словами, что произносили старейшины. Смысла я не понимала, до меня долетал лишь шепот. Но от него кружилась голова. Древняя магия фьордов — сила земли и воды, сила перворожденных, что жила в этих звуках. Они были так же стары, как кольцо горлахума. С каждым новым ильхом, поднимающимся на помост, сильное тело Риара покрывалось багровыми полосами, а по желобам помоста текла новая жертвенная кровь. Под нее подставляли чаши с горячим вином и передавали, передавали в толпу. Когда такую чашу сунули и мне в руки, я хотела шокированно ее выронить, но кто-то заботливо придержал мои перевязанные ладони, помогая выпить. Я увидела суровый взгляд тофу и сделала несколько глотков. Горячее сладкое вино с травами и кровью полилось в горло. Голова закружилась, тело налилось хмельной тяжестью. Старейшины Карнахельма ушли и на их место стали подниматься жители. Каждый нес кровавое подношение, ветви священного ясеня, а еще камни, золото, железные клинки и огонь. Город, привыкший к черным драконам, и одаривал привычно. Я видела, какими темными стали глаза Рагнвальда, когда очередной Ильх поставил к его ногам плошку с пламенем. Весь помост уже был залит кровью и пылал в огне. На лице и теле Рагнвальда блестела испарина, но он не двигался. Тофу, что они делают? Я схватила прислужницу, не чувствуя боли в раненых руках. Ему нельзя в огонь. Он ведь ледяной, Хёк. Почему старейшины молчат? Они делают Рагнвальду больно. Тихо, Энни. Чуть слышно отозвалась женщина. Не кричи. Так надо. Город должен видеть, что человек сильнее зверя. «Надо!» Я чуть не завопила, глядя на пылающий помост. «Надо!» Гудели щиты, и тонко звенел неизвестный мне инструмент. «Дзинь-бом! Дзинь-бом!» Пылали факелы и бесчисленные глиняные сосуды. Запах моря больше не ощущался. Воздух напитался сладким ароматом крови и кислым пепла. От огней стало жарко. Я почти не могла дышать, и лишь сжимала, сжимала в пальцах совиное перо. И снова мне дали чашу, и снова я выпила, на этот раз целиком. Новый Реар Карнахельма дышал с трудом, его трясло. «Он не выдержит! Что они делают? Он не спал несколько суток, он был ранен!» И совсем недавно надел это проклятое кольцо горлохума, а вокруг столько огня, что плохо даже мне, не то что снежному. Взгляд Рагнвальда стал совершенно мертвым. Ильх мелко вздрагивал, когда загоралась очередная плошка, но не двигался и сжимал кулаки. Сквозь пальцы тоже капала кровь. Но я была уверена, что она не жертвенная, а его собственная. Не сдержавшись, Я шагнула, отодвинув руку тофу, хотя она и не мешала, напротив, оттеснила своим большим телом Ильхов, давая мне пройти. Я вывалилась вперед. «Рагнвальд!» — Почти беззвучно позвала я. Услышать он не мог, и все же вскинулся, подобрался, дернул головой, нашел меня взглядом. Впился им, как мечом рубанул. Безжизненные глаза посветлели, и Риар замер. Напряженные плечи вдруг расслабились, и Ильха перестала трясти. Музыка все нарастала, к ударам и звону добавились слова, тревожные, непонятные, страшные и прекрасные. Но я смотрела лишь в глаза Рагнвальда, а он лишь на меня. Белых волос уже не было видно, они стали багровыми. И брови, и ресницы, и все его тело. «Встаю под руку твою, Риар. Встаю под руку твою!» Звучали клятвы воинов Карнахельма. «Под руку» — значит «под защиту». Значит, склоняю пред тобой голову. Но знаю, что ты закроешь меня собой, чтобы не случилось. Не пожалеешь своей жизни, чтобы защитить и уберечь чужую. «Встаю под руку твою!» Серебряный звук нарастал и нарастал, вытягивая душу, рождая внутри новое, пробуждая забытое, древнее. Инстинкт, знание, душу. Стучали щиты. Я глотала жаркий воздух открытым ртом, не в силах отвести взгляд от дикого ритуала, от Рагнвальда, словно что-то незримо рождалось между нами. Жгучий напиток прогнал мой страх и сомнение. Он прогнал все, оставив лишь оголенный инстинкт. И голова кружилась так сладко. Рагнвальд больше не дрожал. И его спина распрямилась, а глаза засияли. Морозные узоры плелись по его телу. Ириар улыбался. Что-то новое разлилось над площадью, словно аромат, вплетающийся в запахи жертвоприношения, изгоняя их. Свежая нота льда, холодная горчинка стужи, и ноздри, стоящих рядом ильхов, жадно дернулись, ловя новый запах. Хотелось пить его торопливыми глотками, не останавливаясь. Небо полыхнуло сиянием, расцвело синими и зелеными полосами. А Рагнвальд сделал шаг вперед, не спуская с меня тяжелого взгляда, словно во сне. Я смотрела, как расползлась от нокриара поземка, как погасла первая огненная плошка, вторая, третья, а потом стужа лизнула разом весь помост, убивая ненавистный огонь, и по ледяной дороге, выстилающейся под стопами, Рагнвальд пошел ко мне. Ильхи расступились, а он шел. Кровавое божество с синими глазами. Извинила струна, вынимая душу, и сияло небо, и кто-то ахнул протяжно, сладко. Новый риар Карнахельма протянул мне руку, застыл, не мигая, кажется, и не дыша. И я медленно положила ладонь на его пальцы. Он коротко глотнул воздух, как утопающий, и повел за собой. Город сиял от небесного разноцветия. Сладкое кровавое вино все еще щекотало горло, звенела струна, и жарко смотрели ильхи. Я шла, не зная, куда Рагнвальд ведет меня, но почему-то не спрашивая. Я лишь удивилась, что во всех домах были открыты двери, словно жители Карнахельма только и ждали, чтобы к ним зашли гости. Нет, один гость. Тот, что сейчас держал мою руку в бинтах.